Глава 9. Еще в семнадцатом столетии царь Федор повелел воров, которые пойманы будут и которым за их воровство доведется чинить казнь, сечь руки, ноги, и тем ворам рук и ног не сечь, а ссылать в Сибирь на пашню с женами и детьми на вечное житье. Определили и пункт ссылки Дауры в далеком Забайкалье, вела туда Владимирка, а за Уралом плыли по рекам, Тропами через лесные щащобы ссыльных вели с проводниками-туземцами. Первые ссыльные беглые от помещиков осваивали Сибирь. В не Петра I каторжане строили Санкт-Петербург, каналы, крепости, порты. Попадали к ним и инакомыслящие. Николай I узаконил каторгу и ссылку для наказания противников режима власти после восстания декабристов. Антон Павлович Чехов писал, Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей. Сгноили зря. Гоняли людей по ходу в кандалах десятки тысяч верст. Писатель Максимов познакомил Россию с особенностями старинной каторги. Джордж Кеннон, побывавший в Чите и в тюрьмах Нерчинской каторги до начала строительства Транссиба, описал места заключения тех лет. Его книга «Сибирь ссылка» получила в народе название «Библия революции» но она не была издана полностью при царях. Деятели науки пытались всесторонне даже философски обосновать нравственность и благое действие жандармских репрессий. Положение о политическом надзоре разъясняло, ссылкой надзор не наказание за преступления уже совершенные, а политические мероприятия, предупреждающие возможность преступлений в будущем. Так что и обижаться на мудрость царскую совсем ни к чему. Людей ссылали без суда, без следствия и без срока. В Сибирь отправляли даже подростков. Математика и астронома Кропоткина сослали, как брата-анархиста Кропоткина. Короленко первый раз попал в ссылку по ошибке. Правда, потом он отказался от присяги императору, и его сослали уже без ошибки. Повальный надзор, сыск, доносы и провокации — давали Сибири мыслящих, энергичных и деятельных людей, но опасных для царского режима. И не случайно сибирский мужик был свободолюбив, дерзок и смел. С каждым годом все больше невольников проходило по этапам в далекое Забайкалье. Чернышевский однажды на одном из трактов услышал от емщика такую фразу «Кто за народ стоит? Все в Сибирь идут, это мы давно знаем». В начале XIX века чиновники главного тюремного управления стали задумываться, где найти работу для подневольных, чем занять армию людей, осужденных на каторгу и ссылку. Предложение направить арестантов на строительство гужевых дорог и каналов, на улучшение личных путей сообщения, не находили сочувствия даже в стенах тюремного управления. От такой ответственности отказались даже губернаторы. Опытные церберы каторги объясняли им, что ни к чему нарушать священные вековые законы. Немногочисленная стража надежно охраняла опаснейших людей в тюрьмах и в бараках за высоченными заборами, в изолированных от населения местах. Переходы к шахтам, рудникам, каменоломням, где трудились арестанты, пролегали по установленным и проверенным маршрутам и занимали эти переходы небольшое время. Сыльные жили под гласным или негласным надзором, И каждый шаг был известен и полицией, и жандармам. Но ведь и при таких, казалось бы, проверенных за многие годы и строгих порядках бывали побеги, и не так уж и редко. Что же будет на дорожном строительстве? Дорогу прокладывают в безлюдных местах через горы, леса и реки. Как охранять невольников? Как предотвратить встречи с вольными людьми? И к чему это? На Руси дромовых рабочих многие тысячи. Зачем же обременять себя опасной работой с подконвойными? Но правительственных чиновников ничем нельзя было убедить. Из года в год росли армии заключенных, особенно политических, а за ними требовался особый надзор и их полнейшая изоляция. В тюрьмах давно не хватало места. В середине XIX века создали арестанские роты гражданского ведомства в подчинении Главного управления путей сообщения. Но опыт не удался. Затраты оказались чрезмерно велики, а пользы от этой опасной, по мнению железнодорожных чиновников Затеи, не было. Вольные не хотели работать с бандюгами. Гражданские роты вернули введение Министерства внутренних дел. В начале 60-х годов, с открытием каторги на Сахалине, в других тюрьмах стало немного свободнее, только ненадолго. Прокуроры обвиняли, Судьи судили, и число подневольных росло. Сахалинскую каторгу открывали для особенно опасных преступников, но надежды на морскую тюрьму не оправдались. По официальным данным, в побегах Сахалина участвовали трое из каждых пяти каторжан. Из них возвращались или были пойманы трое из каждых четырех бежавших. Правда, многие беглецы гибли в сибирских дебрях. В 1905 году Сахаленскую каторгу закрыли. На заре железнодорожного строительства в России несколько сот каторжан отправили на постройку Московско-Курской дороги и ее продолжений на Киев и Харьков. Участвовали невольники и в строительстве Воронежско-Азовской, Вологодско-Архангельской и вторых путей Варшавской дороги. Сыльные поселенцы-арестанты трудились на возведении гужевой горной дороги вокруг Байкала. Но партии заключенных были небольшими. Ничего, кроме непрестанных забот, хлопот и крупных расходов, от труда арестантов не было. Преследования революционеров-интеллигентов, рабочих стачечников мятежных студентов, поднимавших восстание крестьян, привели к переполнению тюрем империи. Но волнения судебные процессы не прекращались. Новые тюрьмы росли быстрее заводов и фабрик, и все равно они переполнялись. По этой причине, начиная с мая 1894 года, генерал-губернатор Восточной Сибири приказал привлекать на постройку Сибирской железной дороги в пределах его губернии любое необходимое для выполнения работ число арестантов из Александровского централа и из других тюрьм Енисейской и Иркутской губерний, а также Всех физически здоровых и годных для тяжелого труда, сыльных поселенцев и членов их семей. Каторжане ремонтировали большой московский тракт в Томской губернии, работали на Уссурийской и Кругобайкальской магистралях. На берегу Байкала арестанты строили мосты, разрабатывали каменные карьеры, очищали скальные выемки от камней, угрожавших обвалами на рельсовой пути, мастили гужевую дорогу там, где озеро грозил размыть основания насыпи. На второй год строительства Забайкальской дороги под конвойных выходило на работы около 300 человек из шести тысяч строителей. Впоследствии, впервые с начала работ на создании Транссибирской магистрали, число сильных поселенцев и каторжан перевалило за четыре тысячи. На строительство гужевой дороги призванной По первоначальному замыслу открыть путь от станицы Сретенской до Благовещенска и даже через Хабаровск до Николаевска на Амуре. Первые партии арестантов поступали в 1896 году. Дорога эта должна была заменить Амурскую железную дорогу. В народе ее прозвали «колесухой». На постройке этого тяжелейшего тракта по заболоченным долинам Амура ежедневно гибли люди. Тракт огибал многочисленные протоки многоводной реки, пересекал склоны хребтов, бесчисленные реки, речушки. Взамен погибавших людей непрерывным потоком прибывали все новые партии заключенных арестантов. После подавления революции 1905 года стали поступать политические каторжане. Работам не было конца и края. В период наибольшего размаха на строительстве колесухи Трудились до трех тысяч человек. В обзоре Амурской области за 1908 год записано, главный почтовый тракт области проходит по берегу реки Амур и делится на вьючный и колесный, первого 899 верст, второго 754 версты. Пользуются им в летнее время, когда вследствие мелководья пароходное движение на Амуре приостанавливается, а также глубокой осенью по закрытии навигации и весной до открытия таковой. Между Хабаровском и Благовещенском в этом году открыт сквозной почтовый тракт по новой магистрали. Годом окончания работ на главном почтовом тракте посчитали 1908, хотя за Хабаровск тракт не прошел. В отчете губернатора западный его участок назван не имеющим значения для Забайкалья, Катаржан, высвободившись на колесухе, вернули в тюрьмы. Мизерные масштабы использования труда катаржан на массовых работах в столице не одобряли. Однако, продолжая противоборство, тюремные гражданские чины на местах и не думали искать взаимоприемлемых решений. К началу строительства Амурской железной дороги не было недостатка в вольно-наемных рабочих. Массы бедняков Отверженных людей из центральных областей России с большим избытком обеспечивали спрос подрядчиков. Тюремщикам создавшееся положение казалось безвыходным. Но не все выдерживали неимоверных условий, масса рабочих каждый день уходила с трассы, часть из них после возвращалась. В такое жаркое время тюремщики получили новые предписания отправлять каторжан на строительство Амурской дороги. Одновременно они постарались избавиться от хилых, немощных и больных людей. Начальник главного тюремного управления Хрулев гневным и строжайшим приказом потребовал оставлять в тюрьмах и не отправлять на строительство железной дороги больных, слабосильных, склонных к побегам, своевольных и дерзких, всех уроженцев Кавказа, евреев и политических заключенных. Приказ никто не посмел нарушить. Арестантов привозили в телячьих вагонах по железной дороге, высаживали на речных пристанях Шилки и Амура, командами под конвоем вели до мест, где в скором времени широко раскинулись ныне всем известные станы Катаржан. Особенно крупные лагеря разбили в Раздольном, близ Магочи, на Черняевской ветке, Соколовский стан и на берегу Амура у Хабаровска, где строился мостовой переход через многоводный Амур. На местах будущих станов арестанты строили отдельные дома для страховки и для администрации, а для себя бараки на 150-200 человек в каждом. Появились скотные дворы, ледники, амбары, бойни, сапожные мастерские, кузницы, смолокурни, лесопилки, сарай для обжига кирпича, пороховые погреба. Каторжане выжигали известь, делали кирпич, пилили лес, Ремонтировали плуги, бороны, сеялки, сенокосилки, молотилки, велки. Они выращивали скот, овощи и картофель, сели пшеницу овес, собирали обильные урожаи. Там, где вольно-наемный труженик не смог бы себя прокормить, каторга, не считаясь затратами средств и изгибелью людей, развивала большое хозяйство. Быт каторжан здесь в какой-то мере был обустроен, только так было не везде — В иных местах размещение каторги, условия содержания были ужасными. Казармы, собранные из бревенника, напатились, не штукатурились. В бараке на 150 человек набивали до 300, спали они в повалку на двухъярусных нарах и на полу. Одежду и белье, промокшее от пота и дождя, сушить было негде. От махорочного дыма и гниющих остатков пищи в бараках постоянно висел, как туман, затхлый и кислый воздух. Зимой было холодно, с промерзших стен и одинарных оледеневших окон сочилась вода. На земляном полу она замерзала. В довершение всех невзгод и летом, и зимой людей мучили клопы, вши и блохи. Конец цитаты. Чем теплее становилось в природе, тем все настойчивее Ивана Бурова сверлила мысль о побеге. Но воспаленное сознание охлаждалось, когда он представлял последствия такого рискованного мероприятия. После того, как, будучи на трассе, получил ночью весть через посланца от товарищей по партии, больше новостей не было. Выжидают момент, но какой? Терзался вопросом, сосредотачиваясь на одном. Надо или нет принимать самостоятельное решение, либо покорно ожидать срока окончания каторжных работ. Осталось сравнительно немного. Надо ждать. Он убеждал себя в том, что необходимо отказаться от первоначально родившегося плана побега с наступлением весны. Вообще в последние месяцы он чаще вспоминал жену Любу, оставленную под Иркутском. Каких-либо вестей из дома каторжны иметь не могли. Единственное, что связывало с родным домом, так это сны, в которых человек как бы видел себя в той обстановке, которая его влекло подсознание. Второй месяц Буров находился на втором тоннеле, который строили чуть западнее первого. Он был длиннее, чем в Артеушке. Стены и потолок освещались факелами. Позже привезли и поставили у входа динамо-машину, протянули внутрь скалы электрические провода и подключились десяток лампочек. Свет был очень тусклым, но это можно было считать значимым новшеством по сравнению с примитивными факелами. того разъезд рядом с тоннелем назвали «темный». Кроме него, Других политических здесь не было. Он удивлялся, что его оставили на строительстве, поскольку после недавних волнений поступило предписание политических к работам на магистрали не допускать. Каторжники же из числа уголовных имели статьи небольшие, в основном за кражи и хищение. Так же, как в Артиушке. механизация здесь была самая примитивная. Регулярно приезжавший инженер Родион Крутояров обещал, что скоро на этом участке появятся экскаваторы. Представление об этой машине Буров имел по рассказам тех же десятников, которые видели у Крутоярова рисунок диковинного механизма, способного заменить собой сотню землекопов. Все взрывные работы были сделаны, и теперь оставалось с помощью клиньев откалывать породу и вывозить ее наружу в тачках. Здесь же, в темном, Буров не раз видел старого знакомого, Харонджио Микеладзе, который, как и прежде, наезжал сюда, сопровождая партии арестантов. На новом месте Буров познакомился с несколькими подневольными, но такой взаимодоверительности, как с Тимофеем Брагиным, уже не возникало. Интересно, где и как сейчас Тимофей? Не раз задумался Иван, вспоминая приятеля. Правда, один из недавно прибывших арестантов, кстати, тоже из Раздольного, сообщил, что, кажется, Брагина — отправили на поселение за Читу, в сторону Байкала. Буров вспомнил, что, рассказывая о своей жизни, тот называл свою деревню, где жил. В общем, они с Брагиным были даже земляками. Иван в свое время подался на заработки в Читу, на Черновские копии. Затем наступили известные события 905 года. После суда за участие в революционных событиях жена Люба по совету Ивана покинула город, и стала жить у свекры и свекрови под Иркутском. Иван полагал, что так будет спокойнее и ему, пока идут годы каторги, и Любаше, у которой близко родни не осталось. Родители умерли давно от тифа, а родственников, которые бы смогли приютить одинокую женщину, не нашлось. В темном подневольные жили в бревенчатом бараке по соседству с бараком вольнонаемных. Даже питание было одинаковым. Разница заключалась лишь в том, что рядом с арестантами постоянно находились охранники, солдаты из конвойной роты поручика Ирошевича. По разговорам вольно-наемных рабочих, условия их труда и быта здесь были легче, чем, например, в Могоче. Здесь они имели готовый ночлег, пищу, а в Могоче все проблемы о питании лежали на их плечах. Заниматься содержанием жилища, топкой печей, которым требовали здрава, Занимали свободное от работы время. Там же вольно-наемные вместо денег получали талоны, которые можно было товарить только в магазинах подрядчика. Здесь же почему-то во всем этом были отличия. Выдавали деньги, которые без надобности рабочие не тратили, а подкапливали. Среди них было много семейных, которые приходили сюда на сезон подзаработать. Один из местных десятников как-то проговорился – что, дескать, такие привилегии в темном созданы из-за чрезвычайно опасного для жизни объекта. Сооружение тоннеля превосходит по риску остальные объекты на магистрали. Буров хорошо помнил о случившемся завале на тоннеле в Артеушке. Работа в каменоломне требует неимоверного физического напряжения, поэтому начальство, зная об исключительности такого дела, как сквозное прорубание сопки с использованием примитивных инструментов, клини Кирок и Кувалт меняла бригады тоннельщиков каждые три недели, чередовала их с теми, кто разрабатывал вблизи линий карьеры, корчевал деревья, готовил площадки под строительство станционных поселков, депо, водокачек, водопропускных галерей.